Эвелин, что с тобой? шепнула Перси, пока леди Уайком отдавала распоряжение управляющему. Знаю, что скучно, но мы же обещали помочь маме написать эти приглашения на званый обед. Если ты и дальше будешь так вздыхать над каждым словом, я не выдержу и закричу: Извините, девочки, вы пока справитесь без меня? И леди Уайком. Вышла из комнаты, удивляясь, куда могла деться скатерть. Перси внимательно посмотрела на сестру. «Ну и вид у тебя!» Словно не спала всю ночь. Что произошло? «Я влюбилась в Джеймса Моргана», промямлила Эвелин. «А лорд Тайверн застал нас прошлым вечером в оранжерее, и я беспокоюсь, что вот-вот разразится ужасный скандал». «Ах!» Эвелин, я и не знала, что ты действительно полюбила его. Ты не ошиблась». Лицо сестры было бледным и несчастным, и Перси устыдилась своих безжалостных суждений о Джеймсе Моргане. Неужели она загубит на корню счастье своей сестры? Уж кому как не ей знать, что такое несчастная любовь? «Нет, но знаю, что все ни к чему». Мы оба это понимаем. Джеймс такой благородный, что и лорд Тайверн — отвратный тип. Это неудивительно, если он застал тебя в оранжерее без компаньонки. Что случилось? Он был резок и суров. Отослал меня к маме, и я не знаю, что там произошло у них с Джеймсом. Я с тех пор с ним не виделась. Наверное, он вызвал его на дуэль и теперь убьет, а... «Прекрати!» — Перси слегка встряхнула сестру. «Так и заболеть недолго. Я напишу Элису и попрошу зайти ко мне, чтобы узнать его намерения. Уверена, он не бросит вызов Джеймсу. Вы же не...» «То есть, я хочу сказать, он же не делал ничего такого?» «Он целовал меня», — ответила Эвелин. «Это все». О, Господи! Кому же так не терпится достучаться? Я скажу, что нас обеих нет дома. Девушки выжидательно смотрели на дверь, но дворецкий так и не появился. Через некоторое время Перси позвонила в колокольчик. «Пирсон, кто там пришел?» «Лорд Айверн, миледи, к его светлости!» «Благодарю, Пирсон. Это все, что я хотела знать.